Джон Конали. Непокой. Мир странным образом переменился. Даже отель выглядел по-другому, словно мебель в его отсутствие чуть-чуть сместилась. Стойка ресепшена придвинулась на фут или два, отчего вестибюль сделался визуально теснее. Переменился огонь в светильниках и лампах. Теперь они светили или ярче обычного, или наоборот тускней. Было в этом что-то тревожное. Не такое, как прежде. В общем, всё изменилось. Хотя могло ли быть иначе, если с ним уже не было её? Раньше он никогда не останавливался здесь в одиночестве. Рядом с ним всегда была она. Стояла по левую руку, когда он заполнял регистрационную форму легонько стискивая ему предплечье, когда он вписывал слова «Мистер и Миссис», как тогда, в первый вечер, когда они приехали сюда на медовый месяц. И этот невероятно интимный жест она повторяла всякий раз, когда они потом из года в год наведывались сюда. Таким образом, она ненавязчиво и тихо внушала ему, что не считает их связь чем-то заурядным и будничным. Союз двух разных, в чём-то непохожих людей, живущих под единым именем. Она принадлежала ему точно так же, как и он, ей. Она никогда не бывала огорчена данным фактом, и никогда это не было ей в тягость. Но сейчас в отель прибыл только мистер. Он поглядел на девушку за стойкой ресепшена. «Должно быть новенькая. Здесь...» всегда сновали новые сотрудники, хотя работали и старожилы, которые создавали в отеле атмосферу уюта и надежности. Но, получив электронный ключ вслед за прикладыванием кредитки к кассовому гаджету, он дал себе время оглядеть лица персонала и понял, что никого из них не узнает. И консьерж выглядел как-то иначе. С ее уходом из жизни изменилось, похоже, все. Её смерть накренила земной шар на своей оси, подменила мебель, осветительные приборы, не говоря уже о людях. Прежние сотрудники отеля будто умерли вместе с ней, и новая реальность целиком и полностью преобразилась, причём без малейшего сопротивления со стороны остальных. Но он не заменил её другой. Он никогда этого не сделает. Он нагнулся за чемоданом, его опять простегнула боль, уколом столь жёстким и острым, что перехватило дыхание, и он был вынужден опереться на стойку ресепшена. Девушка спросила, в порядке ли он? И он соврал, что да. коридорная предложил отнести багаж в номер. Мысль о том, что такое лёгкое задание, как донести кожаный чемоданчик до лифта ему не по силам, оказалась унизительна. Понятно, что никто не смотрит на него, и никому нет до него дела, и вообще, это обязанность коридорного. Но то, что его лишили права выбора, обескураживало. Впрочем, он не смог бы донести свой чемодан. Мышцы ныли, горло подкатывала тошнота, и каждый шаг давался ему с трудом. Собственное нутро иногда представлялось ему эдакими сотами, изрытыми коверными пустотами, где клетки скукожились и погнили, зыбкая конструкция, приходящая в безнадежный упадок. Конец жизни близится, и плоть совершает свой гибельный распад. Поднимаясь в лифте, он вертел в руке ключ-карту с указанием номера на конвертике. В номере, всегда том же самом, он останавливался множество раз, но неизменно с ней и что в очередной раз напомнило, как ему без неё одинок. Однако ему не хотелось проводить годовщину их свадьбы, первую со дня её смерти, в доме, который когда-то был их общим. Он решил сохранить прошлое и почтить память о ней, и потому позвонил и забронировал двухкомнатный номер, которому за все эти годы так привык. После возни с электронным ключом, что такого неправильного было в обычных металлических ключах, что их понадобилось заменять безликими кусочками пластика. Он переступил порог номера. Здесь было чисто и опрятно. Не своё, но и не чужое. Гостиничные номера ему всегда нравились. Их можно обживать на свой лад простым укладыванием книжки на торшерный столик. Даже тапочки, оставленные возле кровати, этому весьма поспособствуют. В углу у окна красовалась креслица, в которой он опустился с блаженно усталым выдохом и смежил веки. Соблазняла своим видом просторная постель, но он опасался, что если ляжет, то вообще не поднимется. Путешествие его измотало. После её смерти он впервые решился полететь авиалайнером и не учёл, каким хлопотным это окажется делом. А ведь ему ещё помнились времена, когда любые перелёты не были будничными, облекались флёром лёгкой, волнующей гламурности. В те дни пассажиров кормили комплексным обедом из одноразовой посуды. Нынче и еда, и питьё имели картонно-пластмассовый привкус. Он жил в мире, состоящем из одноразовых вещей — чашек, вилок, людей, браков. Наверное, он заснул, потому как, открыв глаза, обнаружил, что в номере потемнело. Во рту стоял кисловатый привкус. Он посмотрел на часы и с удивлением обнаружил, что минул час. На полу лежал чемодан, вероятно, внесенный коридорным, пока он дремал. Кстати, чемодан этот был чужим. Он мысленно выругал олуха коридорного. Неужто трудно принести правильную единицу багажа? Ведь и лобби было полупустым. Он с кряхтением поднялся и приблизился к предмету, послужившему источником раздражения. То был закрытый красный чемодан, лежащий на подставке возле шифоньера. Возможно, он валялся здесь и раньше. Значит, он его попросту не заметил. При более пристальном осмотре выяснилось, что чемодан заперт на замочек, а ручка его обмотана зеленым платком — конечно, чтобы его они спутали с другими близнецами на багажной карусели. Имени владельца нигде не значилось, хотя ручка на ощупь была липковатой, как бывает, когда пассажир после полета сдирает стикер авиакомпании. Впрочем, мусорная корзина пустовала, потому исчезала и сама призрачная надежда установить имя хозяина. Правда, чемодан казался до странности знакомым. Телефон в ванной поближе, чем тот, что на другой стороне кровати. Он решил воспользоваться им и оглянулся на чемодан. Его кольнул страх. Он снял номер в большом отеле в американском мегаполисе. Вдруг кто-нибудь намеренно бросил здесь чемодан. Что если замышляется теракт, и он окажется в эпицентре взрыва? Он представил, как его тело не распадается, не испаряется, а разбивается на несметное количество осколков, вроде грянувшийся каменный пол фарфоровой статуи, и они оседают среди руин номера. Кусок щеки — на полу, все еще моргающий глаз — на подоконнике. Горе заполонило его так, что, казалось, и в самом его существе наметились трещины. Интересно, а нынешние часовые бомбы тикают? Сложно сказать. Наверное, те, что еще из старых запасов, да. Он, например, для того, чтобы не опоздать на сегодняшний рейс, завел механический будильник. Не дай бог, электричество возьмет и откажет. Вот и летай потом на самолетах, назначай ответственные встречи. А ведь совсем недавно простенький тикающий хронометр со скважинкой в корпусе Был мерилом надёжности. Он осторожно вернулся к чемодану, приник к нему ухом и вслушался, задержав дыхание с тем, чтобы собственные горловые всхлипы-хрипы не застили потаённых звуков. Но ничего он не услышал и почти сразу устыдился. Это банальный перепутанный чемодан, вот и всё. Надо позвонить на ресепшн, чтобы устранили ошибку. Он зашёл в ванную, щёлкнул выключателем и замер, не донеся руку до телефона. Рядом со впадиной раковины стоял аккуратный рядок косметики и туалетных принадлежностей вместе с массажной щёткой и компактной косметичкой. Здесь имелись лосьоны, разные сорта помады и флакон кондиционера с маслом жожоба. В массажной щётке виднелись завитки светлых волос. Это что, получается, его определили в занятый номер, ставший временным жилищем какой-то женщины? Его охватило гневливое смущение за себя и за неё. Вот она возвращается к себе в двухкомнатный, между прочим, номер и обнаруживает господина преклонных лет, дремлющего в кресле. Как быть? Она наверняка завопит. Пожалуй, да. А ушок от вида истошно орущей незнакомки, конечно, спровадил бы его на тот свет... На секунду его охватило облегчение, что подобной трагикомедии пока удалось избежать. Он сочинял в «Иметь раду», когда дверь неожиданно открылась и в номер вошла женщина. На ней были красная шляпка и кремовое пальто свободного покроя. Верхнюю одежду и шляпу она непринужденно скинула на кровать, предварительно поставив на неё два магазинных пакета с эмблемами модных магазинов. К нему она стояла спиной — и он увидел лишь её светлые волосы, стянутые заколкой клипсой. Она была одета в лимонный свитер с белой юбкой до колен, а будто в мягкие сандалии. Спустя секунду она обернулась и уставилась на непрошенного гостя. Он оцепенел. Губы сложились в слово, и он произнёс её имя, но она его не услышала. — Нет, — изумлённо подумал он, Такого не может быть. Это была она, и вместе с тем нет. Он видел лицо женщины, но не то что умерла год назад и черты которой были отягощены старостью и разрушены недугом. От болезни волосы её истончились и побелели, как снег, а тело усохло и стало похожим на птичье, особенно в самые последние месяцы. Нет, он смотрел на лицо тихо, Той, другой, что жила под этим именем в прошлом. Это была его жена, пребывающая в цветущей паре молодости. Еще до того, как родились их дети. Она — его любимая единственная, но только от силы лет тридцати и не более. Он был поистине ошеломлен ее красотой. Он любил ее всегда, всегда считал красивой, даже в страшные предсмертные часы но фотографии и воспоминания не шли ни в какое сравнение с девушкой, которая впервые очаровала его и которой он отдал свое сердце и душу. Никому из женщин он никогда не испытывал такой страсти ни до, ни после. Она сделала шаг в его сторону. Он вновь произнес ее имя, но опять без ответа. Когда она подошла к ванной, он посторонился и, сделав пируэт, разминулся с ней, пропустив её внутрь, а сам оставший снаружи. В следующую секунду дверь перед его носом захлопнулась, и он услышал шорох снимаемой одежды. Несмотря на замешательство, он принялся что-то невнятно напевать, так он обычно поступал в минуты смятения или отвлечённости. Пока он спал, мир, похоже, опять трансформировался, и теперь он едва ли сознавал в нём своё место. Раздался глухой шум унитаза, а затем дверь распахнулась, и на пороге появилась она, мурлыча тот же самый мотивчик. Ну и ну. Она меня не видит. Но может ли она меня слышать? Подумал он. Она не откликнулась на звук своего имени, однако стала петь одновременно с ним. Но, вероятно, это совпадение. В конце концов, они оба любили эту песенку — поэтому нет ничего удивительного в том, что, находясь в уютном уединении, она может тихонько ее напевать. Но никогда не видел ее в одиночестве. Иногда, разумеется, она ненадолго забывала о его присутствии, и тогда он мог наблюдать, как она расхрепощенно движется, преодолевая будничные ритмы своего дня. Но такие моменты быстро заканчивались, а волшебство развеивалось, стоило ей заметить его персону. Да и он сам порой отвлекался и сосредотачивался на всяких псевдоважных делах. Сейчас трудно вспомнить, чем он тогда вообще занимался. Ради неё он бы с лёгкостью пожертвовал десяткам подобных дел, нет, сотней, тысячей, ради астрономической минуты, проведённой с ней. Так уж видно устроен человеческий ум. Он делает нас мудрее, но, увы, лишь задним числом. С настоящим это никак не соотносится. Однако теперь он созерцал свою жену и видел её такой, какой она была в прошлом. И несмотря на то, что её уже не существовало, она неким непостижимым образом возникла в номере отеля. Он просчитывал различные варианты, скажем, сон при пробуждении или же галлюцинация, навеянная утомлённостью от путешествия. Когда она проходила мимо, он уловил её запах. Он слышал звук её голоса. Её ноги оставляли на ковре следы, которые исчезали спустя долю секунды, после того, как распрямлялись ворсинки. — Я хочу к тебе прикоснуться, — подумал он. — Хочу ощутить твою кожу на моей. Она открыла чемодан и начала раскладывать одежду, блузки и платья, вешая на плечики, а белье, определяя в ящик слева, как всегда делала дома. Он замер, как вкопанный. Казалось, он слышал её сердцебиение. Он затаил дыхание и глухо произнёс её имя, и на мгновение ему почудилось, что она сбилась с мотивчика песни, спутав слова. Он прошептал имя жены ещё раз, и она, умолкнув, обернулась и растерянно посмотрела сквозь него. Он протянул руку и нежно коснулся её тёплого плеча. В комнате действительно находилась она, целая и невредимая и живая. Она чутко вздрогнула и приложила к месту прикосновения свои пальцы, будто её побеспокоило щекотание паутинки. Его пронзило несколько чувств. — Говорить я больше не буду, — решил он не буду прикасаться к ней, не могу видеть её рассеянный взгляд. Но я хочу ею любоваться. Ведь я так редко смотрел на неё при жизни. Мне хочется войти в её реальность и одновременно держаться в сторонке. чтобы это ни было, пусть оно не заканчивается. Вторая мысль заключалась в следующем. Если она так реальна, то кто же в таком случае я?» я превратился в невидимку. Сначала я счёл её за призрака, но, по-моему, по сравнению с ней, я ещё бесплоднее. Но я чувствую стук своего сердца, ощущаю влажный призвук слюны у себя во рту и воспринимаю свою боль. Третья мысль прочертила его сознание как молния. Почему она одна? Праздновать свои годовщины и юбилеи они всегда приезжали вместе — Это было их место, и они спрашивали именно этот номер, потому что здесь они и провели свою первую ночь. Неважно, что декор сменился, или что таких номеров в отеле, похожих как две капли воды, насчитывается с дюжину. Номер стал для них неповторимым. Даже сами цифры на двери, казалось, возвращали их тем давним воспоминаниям. В общем, номер вызывал у них обоих, душевный трепет при возвращении на место преступления, как она однажды выразилась и засмеялась низким чувственным смехом, от которого ему хотелось стиснуть её в охапку и бросить на постель. А когда номер бывал занят, они испытывали нечто вроде разочарования, чуть-чуть омрачающего их взаимную сладу. Но почему же она коротает время без него? Он ведь... Тоже должен там быть. Лицезреть вместе с ней себя тогдашнего, наблюдать, как он отдыхает, пока она принимает душ, или смотреть, как она читает, а он одевается, или как один из них, кстати, это всегда был он, нетерпеливо качает ногой, а другой заканчивает прихорашиваться. Куда он-то запропастился? У него закружилась голова, а его восприятие себя самого вдруг потрескалось, как старая кирпичная кладка под молотком каменщика. Внезапно у него перехватило дыхание от догадки, что если его собственное существование не иначе как привиделось ему в звонком полусне, и жизнь его возникла безо всякой связи с реальностью. Скоро он очнётся и окажется в родительском доме. Спит себе на узкой койке, а завтра ему снова в школу. После неё гонять мяч и с угасанием дня опять садиться за уроки. «Нет». Она реальна, как и я, и хотя и старика мне недолго осталось, но я не расстанусь со своими воспоминаниями о ней без борьбы. Но она прибыла сюда одна, или пока одна. А что если в номер валится кто-нибудь другой, любовник, известный или неизвестный ему? А вдруг прежде она изменяла ему в этой комнате, в их номере? Сама возможность прелюбодеяния была для него опустошительнее, чем её смерть. Он отступил на шаг, а боль внутри росла и жгла, становясь невыносимой. Ему хотелось схватить её за руки, потребовать объяснений. «Позже», — подумал он сквозь муку, — «и не в самом конце, когда единственное, чего я жажду, — это воссоединиться с ней. Или же... Если вне нового мира нет ничего, то затеряться в темноте, где нет боли. Тогда её потеря не будет мною ощущаться, и меня поглотит равнодушная ко всему беспредельность. Он тяжело опустился в кресло, зазвонил телефон, но было непонятно, где раздаётся звонок — в его реальности или в её. Они наслаивались друг на друга, как кадры киноплёнки с разными актёрами. Его жена скинула домашние туфли, бросилась на кровать и схватила трубку. «Алло? Ой, привет! Просто замечательно! Добралась нормально! И номер нам дали наш!» Она помолчала. «Неужели? Вот беда! И когда разрешат вылет? Значит, не вся поездка будет на смарку!» Снова пауза. Он различил жестяной дребезг собственного голоса в трубке. Тогда имеет смысл остановиться в отеле аэропорта. Хотя так хорошо, как здесь, там, конечно, не будет. Я тебе гарантирую. И она рассмеялась своим непередаваемо чувственным грудным смехом, таким заговорщицким контр-альто. Он знал, что именно она услышит, поскольку всё это он говорил ей сам. Он помнил свои реплики почти дословно, как и каждую минуту того уикенда. А сейчас прошлое возвращалось к нему и вызывало бурю противоречивых чувств, главным из которых стало осознание. Нахлынуло неимоверное облегчение, смешанное со стыдом. Как он только посмел в ней усомниться. Под самый занавес, после долгих, совместно прожитых лет он подумал, что она могла ему изменить. Позор какой! Хотелось повиниться перед ней, но не получалось. «Прости меня», — прошептал он, и у него отлегло от сердца. Он погрузился в воспоминания. Аэропорта засыпала пурга, и авиакомпании отменяли рейсы. Он работал до упора, было много встреч с нужными людьми. Успевал он только на последний рейс, а когда прибыл в аэропорт, надпись на табло гласила «Задержка», а затем появилась и вовсе отмена. Он был вынужден провести вечер в отеле аэропорта, чтобы, пользуясь близостью, сигануть первым же утренним рейсом, если только позволит погода. Ему повезло, и следующую ночь они встретили вместе. Это был единственный раз, когда канун их юбилея они встретили раздельно. Она в их номере, а он в комнатке совсем другого отеля, поглощая с коробки пиццу и, уставившись в телевизор, где транслировали хоккейный матч. Но, если честно, тот вечер выдался не слишком плохим, своеобразной передышкой от семейной жизни. За все 48 лет их супружества набиралось лишь несколько ночей, которые он провёл вдалеке от жены. Однако у него ускользала какая-то деталь. Пробел этот странно зудел, как пятачок кожи, который тянет почесать. Он клял свою ущербную память, а его, между тем, одолевала буря эмоций. К себе молодому он ощущал подобие ревности. Он был дерзким, возвеличенным своей собственной значимостью. Иногда он посматривал и на других женщин, только смотрел, не более. А иной раз подумывал о своей бывшей подружке Карен, которая, кстати, могла бы стать его супругой. Она поступила в летный колледж на Северо-Востоке, ожидая, что он последует за ней, а он решил учиться поближе к дому. Они пробовали поддерживать отношения на расстоянии, но не сложилось. В самые первые годы он думал о том, что его жизнь могла сложиться совершенно по-другому. Что бы случилось, если бы он женился на Каран? Как бы выглядели их дети? Как бы он себя чувствовал, если бы делил с ней супружеское ложе? Наверное, он бы будил ее в темноте поцелуем, чувствовал её отклик, ощущал у себя на спине её руки и неторопливо совокуплялся. Потом мысли о Карен потускнели, выветрились, и он довольствовался своим выбором в настоящем, благодарный за всё то, что он получает от жизни и от неё. И надо же такое представить! Молодой Ферт, самонадеянный, беспечный лоботряс, спит с красавицей с женой, не понимая до конца собственного везения уму непостижимо. Она повесила трубку и принялась задумчиво водить пальцем по камешку и золотому ободку обручального кольца. Затем она встала, он продолжал сидеть в кресле, не шелохнувшись, посмотрела на снежинки, которые кружились за окном, и задёрнула портьеры. После включила прикроватные торшеры. Свет озарил спальню тёплым перекрёстным сиянием, и она начала раздеваться. Той ночью ему было дано быть с ней, отдалённо и вместе с тем, да нельзя интимно. Он направился в ванну и сидел на капельном полу санузла, припав щекой к стене, она мирно слушала саксофон Стэна Гетца по радио. Когда он осмелился покинуть ванну, она в махровом халате уже сидела на кровати, накрутив на голову гостиничное полотенце, красила на ногах ногти, и смеялась на какое-то глупое комедийное шоу, которое в его присутствии никогда не включало. И он блаженно смеялся вместе с ней. Она заказала в номер салат-коп с беконом, авокадо и оливками, и полбутылки шабли. И он смотрел на следы её пальцев, оставленные на запотевшем стекле бокала. Потом она листала страницы книги, которую он дал ей тогда, думая, что роман ей понравится. Теперь он читал вместе с ней. Содержание книги он давно позабыл, и теперь они оба погрузились в перипетии сюжета. Спустя некоторое время она размотала полотенце, тряхнула волосами, высвободилась из халата и переоблачилась в комбинацию. Соскользнула под одеяло, выключила свет и устроилась под одеялом. Он оставался с ней наедине. Лицо её в темноте почти светилось, хотя казалось бледным и расплывчатым. Он почувствовал приближение сна, но боялся закрыть глаза, втайне зная, что когда проснется, её, здесь он уже не застанет. Он хотел, чтобы ночь длилась нескончаемо. Мысль о том, что он опять с ней разлучится, продолжала приносить ему мучительную боль. Однако в его голове, Зудело ощущение важного, значимого момента, который ускользал из памяти, нечто связанное с каким-то разговором, имевшим место именно здесь, в их номере отеля. Но, похоже, это медленно возвращалось к нему, неторопливо, по крупицам. Но он восстанавливал в захламленном чулане своей памяти картину далекого уикенда. Они занялись любовью и она как-то странно затихла. Он посмотрел на неё и обнаружил, что она молча плачет. — Что с тобой? — Ничего. — Ничего себе ничего! Ты плачешь. — Ты подумаешь, что я глупая. — Вот ещё. Ну-ка, говори. — Я видела про тебя сон. Вот оно мелькнуло и снова ушло. Он напряг память, как говорится, сон в руку, вещи. Впрочем, Всё в ту ночь было вещем. Дыхание молодой жены изменилось, став ровнее и глубже. Она задремала. Он в глухом отчаянии закусил губу. Что он силится вспомнить, а оно ускользает? Левая рука занемела, наверное, из-за неудобной позы. Он попробовал переменить положение, но стало ещё хуже. Боль быстро распространялась по телу, словно яд, впрыснутый в кровеносную систему. Он открыл рот, и приток воздуха смешался со слюной. Грудь сдавила, как будто его оседлала какая-то незримая сущность, стискивая сердце так, что оно представлялось зажатой в кулаке красной массой, из которой выжималась кровь. — Мне снилось, что ты находишься рядом со мной. Ты очень страдал? а я не могла до тебя дотянуться. Я пыталась, пыталась, но у меня ничего не получалось. Её голос доносился из прошлого, возвращаясь к нему словно эхо. Тогда он обнял её и поглаживал по спине, тронутой силой её чувств. Но в душе считая её глупышкой. Надо же, разнюнилась из-за дурацкого сна. Разве можно реагировать на пустяки? Сейчас она, не просыпаясь, шевельнулась, и теперь уже плакал он. А боль выдавливала слезинки в уголках его глаз. — Мне снилось, что ты умираешь, а я ничего не могла сделать, чтобы спасти тебя. — Я умираю, — подумал он. — Свершилось. — Тихо, — пролепетала жена. Он посмотрел на неё. Глаза её были по-прежнему закрыты, но губы шевелились, и она отчетливо прошептала. — Тихо, я здесь, и ты тоже рядом со мной. Она повернулась на бок, её руки протянулись и заключили его в объятия. Лицо его окунулось в волосы. Он вдохнул её запах и коснулся её в своём приступе агонии. Сердце его разрывалось, и всё неслось к концу фатальной неспособности мышц и крови. Она крепко прижала его к себе, сдерживая поток последних слов, слетающих с губ, бессвязанной скороговоркой. Прежде чем его облёк мрак. Прежде чем навеки воцарилась безмолвие. — Тихо! — шепнула она в секунды его угасания. — Я здесь. — Боже мой, как я тебя люблю! — Тихо! — Чшш! И он открыл глаза. «Джон Конноли. Непокой. Рассказ читал Олег Булдаков».